Глава восьмая. У нас, как я с Кавказа перевелся, начал майор. Был полковник, привеселый начальник и службист. Саблю золотую имел за храбрость. Делали мы венгерскую кампанию в сорок восьмом году. Ночью нужно было охотников послать, а тут попойка шла. Полковник и говорит, сколько охотников? Адъютант отвечает, сто десять охотников. О, говорит полковник, а сам преферанс играет. Это говорит много. Нет ли между ними трусов? Адьютант говорит: "Нету". А если есть? Не надеюсь, говорит господин полковник. Анутик говорит: "Соберите их". Собрали. Но, ну говорит полковник, попробуем. Кто самый храбрый? Кто за старшего? Ну, такой-то Сергеев там что ли или Иванов. Позвать, говорит, его сюда. Ты за старшего идёшь. Я, говорит, ваш высок благородие. Ты не трус? Никак нет, говорит ваше высокоблагородие. Нет трус? Нет. Ну, если не трус, потяни меня за ус. Солдатик стал, да и не с места, и орабел. Кликнули другого, и другой тоже третьего, и третий и пятый, и десятый все трусами в этот раз оказались. Ах, лукавого возьми. А? Вот выдомщик, воскликнула весело Ахилла. Уз, потяни меня за уз. Ха-ха-ха-ха! Это отлично. Капитан, будь друг тебя, учитель Варнава за устроит. Охотно, отвечал капитан. Припотенский отказывался, но его раздражили злыми насмешками над его трусостью, и он согласился. Ахилла выставил на середину комнаты стул, и капитан повердования сел на этот стул и под перса в бока поковали риски. Вокруг него стояли исправник, Захария, голова и майор. Ахилла поместился у самого плеча барнавы и наблюдал каждое его движение. Учитель пыхтел, мялся, ёжился, и то робко потуплял глаза, то вдруг расширял их, и не шевелясь двигал совсем своим существом, точно по нему к верху полозьями ездили. Ахилла под обрате своей ободрял его, как умел говоря: «Ну «Да чё что дурачок испугался?» Ты не бойся, он не укусит. Не робей, не с этим. Диакон послюнил себе концы пальцев, сердобольно поправил имя набегавшую на глаза Варнавы косицу и добавил: "Ну, хватай его сразу за ус". Варнава тронулся, но дрогнул в коленях и отступил. "Ну, так ты трус", сказал Ахилл. "А ты бы дурачок посудил". "Чего ты боишься? Смех". Варнава посудил. Гера слабел ещё хуже. А повер давно сидит, как божок и чувствует, что он душа общества, и готовит обществу ещё новый сюрприз. Ты трус, брат, трус, презренный трус, понимаешь ли, самый презренный трус, внушал на ухо учителю Ахилла. Ну что ж ты, нехорошо, гости ждут, замечал майор. Припотенский подумал: и указав пальцем на исправинника, сказал: "Позвольте, я лучше воина Васильевича потяну. Нет, ты не его, а меня", настаивал повер давня, и опять засерьёзничал. "Трус, трус!" опять шепчут со всех сторон. Добрнава это слышит, и по его лицу выступает холодный пот, по телу его бегут мурашки. Он разнемогается нестерпимой, раздражающую немочью робости. И в этой робости даже страшен становится. Прежде всех это заметил близко за ним наблюдавший Ахилла. Видя острое сверкание глаз учителя, он кивнул исправнику отойти подальше, а Захарию просто взял за рукав и оттянув назад сказал: "Не стой те около него, отец. Видит он, мечтает". Тварнава начал выступать. Вот он делает чак. Вот трепещущая рука трусоши вيلнулась. отделилась и стала подниматься тихо и медленно, но не к усам капитана, а неукоснительно прямо к лицу исправника. Это постоянное стремление Варнавины руки к исправничьей физиономии заставило всех улыбнуться. Чёрт его брацы мои знать, что в нём такое действует. Воскликнул Ахилла и обратясь к исправнику ещё раз ему погрозел: "Отойди-мо, а то видишь, человек смущается". Но в это же краткое мгновение, припатенский, зажмурив глаза, издалеча коснулся усов повер давни. Капитан на него страшно зарычал и неожиданно гавкнул по собачье. Варнава, нес неся этого ниистова вскрикнул и, кинувшись пантерой на исправника, начал в беспамятстве колотить кого попало. Это было сюрприз какого никто не ожидал. И эффект его был полнейший. А прокинутая лампа, пылающий керосин, бегущие гости, ужас исправинника и вопли Варнавы, отбивавшегося в углу от преследующего его привидения, всё это сделало продолжение пира невозможным. Петербургская гостья уезжала, а Препатенский, хорошо знавший все ходы и переходы почтмейстерского помещения, пользуясь минутой проводов, бросился коридором в контору и спрятался там. झशकाफम